— Мы? Думаешь, тебя забыли? Процессик был из приметных, и ты ведь у нас из приметных. На меня тут, глядя, не удивился, как нашел. Искал случайно? Искал. Между прочим, какая-то дама, откликнувшаяся по твоему служебному телефону, просила передать, что она тебя презирает. — А, Надежда! — Рассчитывала замуж за меня выскочить. Это когда я был в форме. Потом отвернулась, узнала, видите ли, что я вел не совсем честный образ жизни. Прозрела. Ой, эти надежды! Они прозревают, они покидают нас только после нашего крушения. Похоже, крушение было из серьезных. Как взглянуть? Стертые глаза Белкина вдруг обрели колючесть. Не присел все-таки. Строгач, это еще не конец. Еще повоюем, еще развернемся. Ты-то как у нас. Шрамы эти где заслужил. Там что же, и поныне ножами балуются. Не пугайся, это не там. Там бы тебя просто каждое утро заставляли нужник мыть. Отнимали бы посылки. В бане бы. Спину всем намыливал. Ты там был бы шестеркой. Злой ты, злые глаза. А я тебе обрадовался, как брату. Ну-ну, пошли. Что ли, действительно выпьем? Шашлычная тут еще работает. Домик такой с завитушками, с колоннами усла Услада юности твоей цел-цел. Пошли, проведу. Но только если у тебя ко мне вопросы, а ты с вопросами явился, спрашивай здесь, в Тиши и Дерев. Вопросы? Были вопросы, Павел задумался. Были. Много было вопросов. Да что теперь спрашивать? С кого хочешь сказать? Повержен, уничтожен? Какой из меня спрос? Так верно понял? Один вопрос. Один всего вопрос, Олег. Скажи, как ты добывал и кому передавал для продажи безнакладных те сотни банок кры, которые и ко мне в гастроном закатывались? Вопрос тянет лет нашей строгого режима, сказал Белкин, и его брылястые щеки затряслись от мелкого трясучего смешка. Я свою срок отбыл. А мне никакого срока не нужно. Воршить старое вздумал Павел Сергеевич. — Старое повязано с новым. — Повязал, развязал. Это из блатного мира. — Это у тебя, Паша, благоприобретенное. — Но мне этот мир чужд и враждебен. — За что погнали из министерства? — Запомни, чужд и враждебен. Не погнали, собственно говоря, а уволили по сокращению штатов. Там ведь у нас штормило а теперь уже не штормит? Нет. Ясная погода. И ты, Павел Сергеевич, зря старая ворошишь. С этим тебе тут у нас не начать. Куда откнулся-то? Кому? Меня вот пристроили. Стаканы мыть. Тебе, может, что получше предложат. Поторгуйся. Но только никого не пугай. Советую, не пугай. — Да, а все же ты тянешь еще на один вопрос. — Пашенька, а может, пожьем шашлычку, попьем чего-нибудь, а? — К бабам, если не остыл, можем закатиться. — Ты вон какой еще видный, а? — Ну зачем нам душу бередить? — Ты отсидел, меня прогнали. — Именно, именно. — Начнем по новой, а? — Не виляй, Олег не выжимая из себя слезы. — Скажи лучше, какие у тебя были дела с Митричем? — С кем-с кем? Белкин соображал, метались у него глаза, то яснее, то снова мутнее. — А, с Колобком? Какие же дела с Колобком могли быть у ответственного работника министерства? — Шапочное знакомство. Кто на Москве не знает чудака этого при рыбках? Даже и туристам иностранным его показывают. Чудак, не спорю.